Глава 18 В монастырь. Связь Калисфении Николаевны с майором Щегловским носила несколько иной характер, нежели ее мимолетные интрижки с другими. Молодая женщина впервые увлеклась своим любовником и увлеклась серьезно. Происходило это, быть может, от их совершенно противоположных взглядов на жизнь и характеров. Крайности, говорят французы, сходятся. Колесвения Николаевна и Щегловский были несомненные крайности. Он был образованный, начитанный идеалист, она невоспитанная, полуобразованная, дитя природы, почти дикарка, обворожительная, полная неги, восточная женщина. Она жадно вслушивалась в его речи. Он открывал ей новый мир, иной, нежели рисовала ей ее мать. «Верите ли вы в любовь?» – расспросила она. Слышать от прелестнейшей женщин такой вопрос, по меньшей мере, странно? Это любезность, а я хочу слышать прямой ответ. Тогда я спрошу вас, в свою очередь, что вы понимаете под словом «верить в любовь»? «Но, может быть, я не так выразилась, словом, я хочу знать, что вы думаете о любви». «То, что думал Эзоб о языке, что это все, что есть лучшего, и все, что есть худшего», отвечал Василий Романович. «Вы все шутите? Нисколько? Я говорю совершенно серьезно». Любовь есть все, что есть в мире великого, благородного, прекрасного, самого сладостного, самого сильного, словом самого лучшего, если она искренняя, полная, то есть заключает в себе все чувства, из которых состоит и без которых не может существовать, доверие, уважение, безграничную преданность, доходящую до жертв и до самопожертвования. «О, как хорошо вы это говорите!» — воскликнула Колесвения Николаевна. А с другой стороны, любовь есть все, что есть лживого, низкого, презренного, то есть все, что есть худшего, если она служит для удовлетворения грубого инстинкта и приходящего каприза. Первое дает высшее счастье, которое лестно испытать на земле, а вторая оставляет разочарование, презрение, отвращение и горькие сожаления. Одна возвышает душу, другая унижает ее. Одна внушает великие мысли, другая дурные, низменные помыслы. «Я в первый раз слышу такое прекрасное определение любви», наивно воскликнула Колесвения Николаевна. Действительно. В жизненной школе своей матери она не могла услыхать его. Василий Романович посмотрел на нее с восторженным сожалением, но промолчал. «Отчего же не все понимают так, как вы, это прекрасное возвышенное чувство? Отчего я не слыхала ни от кого такого чудного определения любви? Уже ли все люди созданы для низменной любви?» Увы. Времена героев навсегда миновали, отвечал Щегловский. Поэзия медленно умирает, как сломленный бурей роскошный цветок. Вера в людях поколеблена, материализм торжествует всюду. Остались без сомнения и останутся и в будущем единичные личности, люди, преданные заветам прошлого, культу величайшей из религий, религии любви, Но число таких отсталых, как принято называть их людей, уменьшается день ото дня. Скоро они будут так редки, как допотопные ископаемые. В наше время любовь – только удовольствие. Она подошла под вторую часть определения ЗОПа – «все, что есть худшее». Василий Романович засмеялся. «Вы смеетесь?» Удивленно спросила его молодая женщина. Я действую в этом случае по методе Бомарше. Он всегда спешит смеяться, чтобы не заплакать. Я думаю, что все-таки следует прикрывать легким газом печальную действительность.